Глава вторая. В Курляндии. 1658 год. Усадьба фон Нейлонда была недалеко от Гольденгена, а где именно, Кнаге толком не понял. Он заснул в тряском экипаже у баронских ног и был вынут уже в просторном дворе. Его припроводили в длинный домик, где жили аристократы среди прислуги. Управитель, главный повар с семьёй Главный конюх с женой, старший горничный, секретарь барона, сопровождавший его в поездке. Там Мазиле отвели чуланчик, очень хороший чуланчик, где он мог выпрямиться во весь рост. А что постелили на полу, так и в этом свои преимущества. Кровати по голландскому образцу коротки спишь на них, свернувшись, как дитя в материнском череве. А к Наге, благодарение Господу, еще не во всякую дверь пройдет, чтобы не пришлось нагибаться. На следующий день фон Нейланд привел его в свою спальню. Он спал один, поскольку госпожи-баронессы отродясь не имел, и поставил перед окошком. «Вот пейзаж», — сказал он. «Вид должен быть ограничен оконной рамой. На полотне должно оказаться все». и мельница и пруд и вон та роща слева но тут ты со своей подставкой для картины сидеть не будешь запомнил местность бери своё добро и ступай на лужайку вон она оттуда всё это отлично видно две нимфы должны присутствовать могу отредить в твоё распоряжение любую из моих скотниц Не удивится молодые и в теле. И если прикажу, будут лежать перед тобой без юбок и рубах. Это уж как скажешь. Ещё я хотел бы видеть на картине Приапа. Кнаги не смог сдержать смеха. Всякие причуды случаются у заказчиков. И нам нужно непременно видеть себя на портрете в сверкающей кирасе. Хотя кирасу такой величины во всей Европе не найти. Иной требует пририсовать к своей лысой башке вороны и кудри, ибо кажется ему, что в молодости они были как раз вороными. Этому вот подавай приапа посреди курлянского пейзажа. Голый нимф еще полбеды. Это дело в любом пейзаже обычное, хоть в испанском, хоть в лапланском. Но приап художника смутил. От девок он, впрочем, не отказался. Целый день к Наге провозился с грунтовкой холста. Сварил для этой нужды клею про запас. Не пожалел для доброго барона цинковых белил вместо обычного мела. Потом три дня сидел на лугу и усердно моливал пейзаж. Он поместил туда все необходимое. И мельницу, и нимф. Приапа сперва изобразил на отдельной бумажке, хотел убедиться, что заказчик желал именно это. Рисовал по воспоминаниям. Видел несколько полотен, где под сенью неопозданных древес на заднем плане стоял серый каменный столб, верхняя часть которого являла собой обнажённый, мускулистый мужской торс с бородатой головой, но без рук. внизу, там, где торс завершался и начиналась гладкая поверхность столба, имелось нечто пикантное, размера раза в полтора более обыкновенного и готовое к боевым действиям. Как всякий художник, желающий получать заказы и хорошо их выполнять, Кнаги знал греческую и римскую мифологию. Помнил атрибуты всех богов, от Зевсовых молний до Венериных голубок, не говоря уж о Купидоновых стрелах. Купидона заказчики норовили вставить в любой сюжет, а Кнаги не сопротивлялся. Приапо считали сыном Зевса и Афродиты. уродившимся с поразительной мужской анатомией. Испуганная мамаша оставила его в горах. Дети подобрали и воспитали местные нимфы, не столь пугливые. Приап, высшее олимпийское начальство, назначило богом садов, огородов и всяческого плодородия. Но это было сколько, кнаги помнил, уже не греческое, а римское начальство. деревянных и каменных приапов ставили в лесах, садах, виноградниках, а также на пасиках, пристанях и в лупанариях. То есть, живописуя античный сюжет. Художник мог вогрузить скобрюзную фигуру где угодно, и ошибкой бы это не сочли. Фон Нейланд посмотрел, оценил, одобрил. Сам указал на картине место для Приапа. только велел писать столб более толстым. Кнаги согласился. Столб гениальности от художника не требовал, не то что нимфы. Тут уж он, пользуясь редкой в его ремесле возможностью, писал обнаженную натуру, повеселился в волю и блеснул талантом. К тому же Кнаги хотел показать фон Нейланду, что его родственник фон Брейдкопф, туп. пояса Мадур, не имеющий понятия об искусстве и не уразумевшей истинной цены портрета, а также беспредельной гениальности художника. А гениальность, вот она. Правда, девок он немного приукрасил. Убавил им пышности там, где положено быть талии. Спины сделал поуже, груди малость поменьше, но в целом не слишком преобразил натуру. Особенно ему понравились светлые распущенные косы скотниц. Одно он нарочно поставил так, чтобы падавшие на спину волосы показать во всей красе. Для позирования он отвёл девиц к речке, а кучер Фомнейланд Марцис ходил по близости, гоняя любопытных Полюбовавшись своими скотницами, которых он, сдается, видел без юбок, не только на картинке, фон Нейленд показал к Наге небольшие картины в спальне. Действительно любопытные картины. Одно полотно даже заставило к Наге разинуть от изумления рот. Мазилла повернулся к барону с немым вопросом во взоре и услышал краткое «да». При этом фон Неланд тонко и лукаво усмехнулся. Кляги был настоящим бродячим базилей. Странлялся по маленьким городкам, где нет своего художника, обновлял картины в храмах божьих, мог починить и деревянную резьбу, зато покрасив в яркие цвета одеяние святого. Писал портреты почтенных бургеров с жёнами и детками. За одно торговал раскрашенными гравюрами В молодые годы всё это приятное занятие, если не связываться с баронами вроде фон Брейткопфа. Но Кнагея старался там, куда его заносила фортуна. Посмотреть старинную живопись, древнюю, вышедшую из моды, в церквях видел алтарные картины и фрески Матиаса Нитхарда, прозванного Грюневальдом. и завидовал его отважному обращению с цветом. Нарочно пошел в Виттенберг посмотреть работы знаменитого Лукаса Кранаха. Портрет, висевший в гостиной фон Нейланда, был ему знаком по странствиям в Саксонии, и он сразу узнал лицо, узнал руку. Было достойно удивления, что это сокровище попало к урляндскому барону. Больше они о портрете не говорили. Довольно было того, что поняли друг друга. Фон Нейланд, получив пейзаж с нимфами и приапом, заказал другой вид с своей усадьбы с холма, того самого, что Кнаги изобразил на первой работе. И Кнаги понял, что попал в рай. Как же не рай, если на завтрак приносят овёмисочки с сливки, которые можно резать ножом? Как же не рай? Если можно отрезать себе куски жирного мяса, поджаренного так, что корочка тает во рту. Чтобы показать усадьбу во всей красе, Кнаги избавил пейзаж от нескольких больших деревьев. Тогда зрители мог оценить величью просторного одноэтажного дома, расположение служеб, больших клетей хлевов, конюшен и сараев, молобои Перед усадьбой он изобразил крошечных всадников на одинаковых горцующих лошадках и на чевид получался уж очень скучный фондейланд и вид усадьбы сверху одобрил потом ему потребовался вид мельницы отдельно там кнаги окончательно свойлся в раю уложил такие в кустах девку что носила ему в корзиночке обед сколько он понял. Девка осталась довольна, хотя слух об этом не сказала. Может, и слов таких они оба не знали. Она на немецком, он на латышском. Кнаги уже стал почти своим заборонским столом, где его сажали в дальнем от хозяина конце, но всё-таки сажали. И знал всех домочадцев. Их было немного. Пожилая фраулейн фон Найланд, племянник и племянница барона от другой сестры ныне покойной Николас Йоган и Якоб Афон Альшванк и Анна Маргарита фон Боссе Ники господин фон Бок видимо совсем уж дальняя родня и молодая девица Мария Сусана дочь воспитанницы дочь покойного друга то ли незаконнои дитя своего барона этот вывод когдаги сделал на основании носа с горбинкой и прочих заметных лишь художнику черт сходства Девушка была немного похожа на тот старинный портрет, который висел в бароновой спальне. Не красавица, но чистая и светлая кожа, словно излучала сияние. Волосы золотились. Лицо было продолговатым, без обязательных для классической красоты пухлых щёчек, со спокойными, внимательными глазами. И оно словно само просилось на холст. Но княгиня видела Марию Сусану, если бы она с ней зашла и позволила написать свой портрет существом из иного мира, загадкой, то ли мальчик, то ли девушка, без кружев и жемчуга на шее, но с цветами в волосах, и непременно в холодных тонах. Её природное высокомерие требовало тонов зеленоватых, клубоватых, серых Ещё живописцу мерещилось на этом воображаемом портрете чёрно-белое, обязательно или полосатый шнурок на одежде или полосатая лента в волосах, и цветок чертополоха в руке, тоже холодно-лиловый. Фон альшванг пожаловал в гости к живописцу как раз в обед. Княгик как раз затащил мальберт с почти законченным видом мельницы в тень и ждал девицу с корзинкой, чью полосатую домотканую юбку и вышитый белый чепчик высмотрел издалека. "Не откажетесь?" спросил барон племянник, ставя в траву бутылку тёмного стекла. "Дядюшка всегда покупает рейнское с ядли корзинками. Выпейте за его здоровье". "Не откажусь, благодарю". отвечал князь. А у меня к вам, господин Кнаге, дело. Собобговорить и выслушать. Мозило привык к более простому обхождению и даже растерялся. Я собираюсь уезжать отсюда, поступить на службу, но я провёл в усадьбе столько лет, не буду скучать. Господин Кнаге, у меня тоже для вас заказ. «Сделайте мне копии тех картин, что вы написали для дядюшки. Я возьму их с собой, в новом своем жилище повешу на стену, вы понимаете? Я буду смотреть на них, вспоминать». Для 35-летнего господина, которого жизнь уже порядком потрепала, столь нежное чувство – большая редкость. И к наге, который чаще сталкивался со злобой человеческой, чем чувствительностью, разинул рот. Я заплачу, тут же добавил племянник. Меньше, чем дядюшка, но заплачу. Это ведь копии. За них платят меньше. Да, господин фон Альшвинг согласился кнаге вдвое меньше. Средились, сказал художник, пока племянник не додумался ещё у меньшей возле краждения. Все три картины. Мне придётся купить холсты, и какое-то время уйдёт на то, чтобы загрунтовать их. Холсты принесу я. И, господин Кнаге, я хотел бы... Словом, пусть это останется между нами. Делайте копии так, чтобы этого никто не видел. Ни слуги, ни эта хитрая девка Мария Сусанна. Но как? Ночью!» Кнаге изумился, но согласился. Рига. Наши дни. Тоня пошла учиться на искусствоведа от несчастной любви. Она влюбилась в молодого художника, который у неё в школе преподавал рисование и вёл платную студию. Тоня извела прорву бумаги, акварели и даже дорогих акриловых красок, пока поняла, что живописных талантов Бог не дал. Но к живописи она приросла. Бог дал взамен отличную память, и в голове у Тони хранились экспозиции всех знаменитых музеев и шедевры всех мастеров, начиная чуть ли не с краснофигурной античной керамики. Родители ужаснулись, узнав о дочкином выборе, но старшая сестра встала на Тонину сторону. "Ну просто не знаете, сколько получают за экспертизу", сказала она. "А чтобы стать экспертом, нужно высшее образование". Ничего, прокормим. Имелось в виду, прокормим до той поры, когда миллионеры будут приглашать Тоню для оценки своих коллекций. Оказалось, всё не так плохо. Когда курсы валют скачут как блохи, недвижимость падает в цене, банки лихорадят, а политики ничего не понимая несут чушь, вкладывать деньги в произведения искусства имеет смысл. Многие богатые ряжане уже раньше завели себе картинные галереи. Какой же пентхаус без галереи? А поскольку люди, умеющие зарабатывать деньги, как правило, ничего другого толком не умеют, приятная девушка в очках, знающая наперечёт местных художников, первый, второй и двадцать второй величины, с помощью умной сестры и её мужа стала наживать себе клиентуру. что у неё уже было несколько таких галерейщиков поневоле, кому она звонила в первую очередь, если на горизонте появлялась приличная работа. И двух месяцев не прошло, как она была в гостях у богатого дядечки, которому поневоле сосватало то ли шесть, то ли семь картин 30-х годов. Дядечка по фамилии Вирковс вообще-то к 30-м годам был равнодушен, им хотелось чего постарше, такого, чем хвастаются. И он, списавшись с коллекционером из Канады, договорился насчёт обмена. Канадец как раз предлагал довольно старую работу, недописанную с дефектами, но слова семнадцатый век ряжанина привели в восторг. он позвал Тони, чтобы вместе с ней за чашкой горячего шоколада с орехами собственноручно состряпавного обсудить эту затею. Канадец прислал файл. Этот файл Режанин вытащил на монитор и сказал Тони: "Вот, вроде ничего, да?" "Какой ужас", ответил Тони. "Ну, XVII век. На мониторе был пейзаж с мельницей на заднем плане, который в стониной точке зрения был бы куда лучше без двух толстых палуговых девиц посерёдки, из которых одна лежал на травке, а вторая стояла, поправляя распущенный волос. Но девицы это ещё полбеды. В кустах возвышался серый каменный пряп, со всеми положенному символу плодородия подробностями. по логике живописцы Девиц устраивали свой немудрённый стриптиз как раз для Приапа. Его бородатая каменная рожа выражала удовольствие. Вы уверены, что вам в галерее нужна эта пошлость, спросила Тоня. Тонечка, вы меня удивляете. Это же обнажённая натура, она не может быть пошной. При том, что разговор они вели На хорошем латышском языке, верка в столице из преувеличенной любезности, то ли из блавства, назвал Тоню ласкательно по-русски. Может, давайте я вам лучше разенталь сосватую. Бирк мне не продаёт, но об этом ещё никто не знает. Можно договориться за хорошую цену. Там тоже обнажённая натура, но хоть приличная, в смысле художественная. Тонечка. Торни поняла, что дядечка влюбился в девок соблазняющих каменного болвана и не успокоится, пока их не получит. Там уж сам Приап показался ему прикольным. То есть спорить не имело смысла. Вирковс был упрям. Это и на его круглый физиономии отчётливо читалось. Жена его, может, и смогла бы переубедить, устроив истерику и пригрозив разводом, но не эксперт вдвой его баловь Не исключено, что ответом была бы другая истерика. Это с крупными мужчинами нордического типа, с примесью польской крови, Верковс был из Латгалии, где польская кровь – дело обычное, случается чаще, чем хотелось бы. Тоня перевела разговор на другое, на подсветку, верхнюю и нижнюю. Верковс попросил ее подобрать соответствующие маленькие лампочки. Она принесла. два каталога, и они вдвоём быстро выбрали то, что вписывалось в дизайн галереи. Галереей они называли длинный коридор, куда с одной стороны выходили двери спален и гостевых комнат, другая была отдана картинам, а освещение было только искусственное. После этого она Вирковса не видела и не созванивалась с ним. И вот, глядя на бабушкину картину, она всё отчётливее понимала Вирковс вздумал покупать точно такую же, но канадскую и сохранившуюся гораздо лучше. Знаешь что, деточка, не будем мы пока искать эту кулдикскую даму, а узнаем, что с канадской работой. Решил, узнав про такой сюрприз Химсберг. Загляни-ка к Вирковсу. Посмотри, может, что-то вроде подписи разглядишь. Ну, не мне тебя учить. Я посмотрю, сказала Тоня. Сейчас прямо и позвоню ему. Повод был узнать, как ведёт себя подсветка и можно ли эти крошечные лампочки с чистой совестью рекомендовать другим клиентам. Пока Тоня договаривалась, Саша снимал на мобилку четыре возможных презента. Очень благопристойный пейзажи конца 19 века, преспектабельный, можно сказать, пейзажи, благопристойные. почтенные, вылезанные. Этокий возвышенный реализм с закатным небом, озёрным берегом, крошечными домишками в старинном вкусе, миниатюрными человеческими фигурками, лошадками на лугу и прочими принадлежностями. Все они должны были понравиться и Петракею, и московскому мешку. Вид у них был музейный, и все явно приберегались для своих. судя по тому, что в торговом зале не выставлялись. «Он предлагает приехать сегодня», — сообщила Тоня. «Завтра улетает жена в Испанию». «А что, если я поеду с тобой?» — спросил Саша. «Это ведь ненадолго». «А потом сразу на югул к моим». Тоня внимательно посмотрела на него, правильно ли поняла. Он улыбнулся и дважды кивнул. Верковс жил в загородном особнячке на южном берегу Большого Белого Озера. Место не то чтобы аристократическое, а даже древнеаристократическое. Там, наверное, с 50-х годов прошлого века селились солидные люди. Те, кому по карману выстроить свой дом и каждый день ездить на собственной машине в Ригу и обратно. Образовались поселки, где не было чужих. Купить участок под новостройку там было совершенно невозможно. Если горячее желание жить на большом или на малом Белом озере не унималось, то был еще и северный берег, мало обжитый. Там даже приличной асфальтированной дороги не имелось. Но солидному человеку забираться туда было как-то не с руки. На въезде в поселок стояла будка со шлагбаумом. Тони позвонила Вирковсу. Он охраннику мазду впустили. Она покатила по дугообразной улочке, повторявшей, видимо, береговую линию, мимо кованых заборов и калиток, мимо опрятных и элегантных коттеджей, мимо твориков, над которыми потрудились опытные садовники и дизайнеры. Вирковс встретил во дворе, указал место для машины и провёл сразу в галерею. Там он включил сперва нижнюю подсветку, потом верхнюю, потом обе сразу. Когда то не убедилась, что лампочки не бликуют и в глаза не бросаются, Вирков совёл в гостинда. Вот, сказал он. Привезли на прошлой неделе. Нарочно мы с этим батлером на курьера скинулись. Но курьер умный. Он ещё из Ванкувера пару дистых кошек вёз, каких-то оцелотов, что ли. Выгодное дело курьером работать. Мы с женой решили, пусть пока тут повисит. Беседа велась на латышском. Хотя Виркав, получивший высшее образование ещё до распада Союза, прекрасно владел русским. Но тут он был у себя дома, в придачу узнал, что молодые гости говорят по-латышски вполне сносно. То у него в академии художеств и лекции слушала издавала экзамены на этом языке, а Саша не имел с ним проблем, потому что был полукровкой и несколько лет рос под присмотром бабушки с отцовской стороны. Дамы с большим национальным перекосом. Место в галерее имелось. Вирковс отдал за свой 17 век три картины, и их уже увезли. Видимо, жена, дама строгих нравов, не захотела развлекать гостей, которых торжественно водят по галерее полотном с приапом. А в гостиной его пристроили как-то сбоку, за огромным диваном, вроде и стена не пустая, и разглядеть в безобразии трудно. У Тони было три футляра с очками. Одни сильные, она надевала в театре, Как-то очень незаметно она открыла сумочку, в ходе светской беседы сняла одни очки, поменяла их на другие. Она привыкла проделывать эти манипуляции, не привлекая внимания, чтобы никому не объяснять свои офтальмологические проблемы. Потом она сказала: "Я на минутку" и вышла. В туалете то не достала из сумочки мобильник. Господин Хинсберг Посмотрите, пожалуйста, у кулдингской работы есть на припи какие-то надписи? Да, я жду, сказала она. Так, ясно. Скиньте мне через пару минут смс. Как? Не умеете? Господин Хилцберг, вы попросите кого-нибудь, Ирену попросите. Это все дошкольники умеют. Она вернулась в гостиную. Саша объяснял Виркову, что они приехали буквально на 5 минут. Это было чистой правдой. Его уже искал Петракей, и Саша не признался, что укатил к Белому озеру. Наоборот, обещал быть через 20 минут. Так что югла и праздник для матери отменялись. На сей раз Вирковс приготовил хитроумный китайский чай, спрессованный в крошечные бурые чашечки, которые при правильном заваривании красиво раскрывались. К чаю он эстетствует. подал сухое печенье и пообещал, что его вкус подчеркнёт букет напитка. Саша от букета отказался, в организм никаких чёв не принимал, а Тоня из любопытства согласилась. Лерковс расставил на журнальном столике керамический чайник с плетёной ручкой, коричневые пиалушки, плетёнку с печеньем. Ему нравилась красивая сервировка. Эти маленькие радости, необходимо принадлежность быть той старой латышской семье, хранящей традиции, тоня хорошо знала и даже уважала. Она тоже частинька эстезировала действительность. Лежавший на журнальном столике айпод Вирковса вдруг заскрипел на русском языке. Хозяин, слышь, хозяин, ты это, возьми меня, хозяин. Вирковс поднялся парати кухху. Да, я, ответил он по-латышски. «Да, тот самый. Простите, это мое личное дело». «Нет, я посторонних в дом не впускаю. Научитесь сперва говорить вежливо». «Нет, теперь я вообще встречаться с вами не хочу. Это не моя проблема». Тем разговор и кончился. «Извините, Тонечка, я должен выезжать», — сказал Вирковс. «Это просто свинство, просто свинство. Я не за это деньги платил». «Идем, нам тоже пора». Саша направился к двери. «Тонечка». «Да, идем, идем», — согласилась она и бросила тоскливый взгляд на 17 век. Сделав два шага к Саше, она налетела на низкий пуфик. Очки, позволяющие видеть стрелки на часах главного героя из 18-го ряда портера, превратили пуфик в туманное пятно. Сашина Мазда стояла так, что загораживала двери гаража. Саша с Тоней выехали первые. Ворота за ними остались открыты для джипа Верковского. В Mazda Тоня первым делом вытащила из сумочки телефон и вышла в интернет. E D B C и C. Бормотала она: "Отправляй самой себе послание. E D B C". "Саш, есть в каком-нибудь языке слово E D B C?" в попуаском ответил Саша. "Ты ничего не перепутала? Нет. латинскими буквами э д б цц. Но буквы такие сильно потёртые. Ты меня довольно домара подбросишь, Саша вздохнул. Но делать было нечего, не ссориться же с подругой, которая скоро станет женой из-за 10 минут. К самому салону он Тониу не подвёз, а выпустил на набережной. Оттуда было уже близко. Она поспешила к Хинценбергу. Старый антиквар сидел среди сокровищ и разглядывал в лупу старые монеты. Что, деточка, спросил он? Господин Хинценберг, где кулдикская работа? Вон у стенки. Картина стояла лицом к стене. Кто-не подняла её и поднесла к свету. То же самое. На каменном приапе можно было разглядеть загадочное слово эддабциц, на первый взгляд, не имевшее никакого отношения ни к древнегреческому языку, ни к латыни. Вряд ли это подпись художника, хотя такие случаи бывали, сказал Хинценберг. Зашифровать своё имя среди работы дело обычное. Или ещё какое-нибудь имя? Эддабциц? Да, господин Хинценберг, очень чёткие буквы, хотя надпись нарочно состарена, римские буквы. Это аббревиатура. Эд, Эддуард, Эдгар. Так, где лупа? Может быть, не Эддабциц, а Эдециц? Тогда было бы действительно похоже на аббревиатуру. Двойное имя и фамилия. Или имя и двойная фамилия Эдуард Экке Цимес, фантазировал старый антиквар. Тони не мешала ему. Такой поток несуразности мог привести к открытию. Она забрала у него лупу и тщательно разглядела надпись. В стеклянный круг попадало и то, что выше надписи, к немалому смущению Тони. Казалось бы, искусствовед уж должен относиться спокойно к таким вещам, потому что он насмотрелся на них вволю, что на древнегреческой керамике, что на японских гравюрах. Но то не было страх как неловко. Приаб вызывал у неё даже злость. В конце концов, она прошлась с лупой по всему полотну, ища тайных знаков в крыльях мельницы и ветвях деревьев. Никаких букв больше не было. Сонечка, деточка, покопайтесь-ка в глубинах прошлого. Писали вообще что-то на этих каменных дураках, додумался Хинценберг. Может, была какая-то непристойная латинская фраза, которой обозначали первыми буквы слов. Это могла быть и немецкая, и французская фраза, возразила Тони. Мы же не знаем, на каком языке говорил этот несчастный мозила. Ей совершенно не хотелось заниматься такими исследованиями. Хинценберг отнял у неё лупу и ещё раз внимательно разглядел надпись. Нет, всё-таки Б. Жаль, что ты не смогла повозиться с канадской работой. Если это, как нам показалось, копия, то канадская выходит оригинал. Послушай, а нет ли у тебя телефона этого канадца? Как ты его назвала? Его зовут Ральф Батлер, вспомнила Тоня. Но Уирковс с ним не разговаривал, они письма писали. Господин Хинценберг, давайте я вас научу. Сделаю вам почтовый ящик, поставлю в Skype. Вы сможете с внуками бесплатно разговаривать. Бесплатно? Заинтересовался антиквар. Это как? Через интернет? И ему же всё равно, где ваши внуки, в Юрмале или в Берлине? Деточка, я старый, больной человек. Я там сразу всё перепутаю. Тут же выпалил антиквар, и испуг в голосе был не поддельным. Что мы имеем с птицей гусь? это он произнёс по-русски с сильным еврейским акцентом мы имеем работу которая может оказаться любопытной если мы точно поймём с чего это копия давай я сам позвоню этому старому жулику вирковсу продиктуй деточка телефон вирковс трубку не взял он куда-то собирался ехать сказала тоня может у него совещание он же в совете директоров какого-то банка тогда бы он отключил телефон «Ну, тогда он в маленьком домике. Без этого тоже нельзя». Через пять минут они позвонили еще раз. И с тем же успехом. «В его возрасте еще не положено вдруг падать на пол с инфарктом или с инсультом», — заявил Хинценберг. «Он же совсем молодой человек. Ему даже шестидесяти нет». Вошел совладелец Вальдемара Хмельницкий. Он был красив, как сорокалетний герой-любовник испанского типа. в распахнутом длинном плаще из белоснежной кожи, сорвавшейся с киноэкрана и влетевшей в захламлённое пыльное помещение, почти не касаясь пола. Ну, если приглядеться, и лет было больше 40, и чёрные волосы придели, и белый плащ имел несколько желтоватых пятен. Тоню всегда удивляли его букинбарды, тоненькие, как новые шнурочки от ботинок, идеально подбритые. Она никак не могла понять, зачем мужской физиономии это украшение. Явился авантюрист, приветствовал его Хинценберг. С какого чердака на этот раз? У меня проект, мегапроект, с места в карьер начал Хмельницкий. Ты ещё ничего не знаешь. Я уже подал заявки на грант от фонда культурного капитала и фонда Сороса. Уйди, уйди, закричал старый антиквар. Дай мне спокойную мересь. И пусть меня закопают за мои деньги, а не свезут в крематорий за счет государства. Выставка ювелирных изделий Фаберже пытался перекричать его Хмельницкий. Фаберже жил в Риге. Тут жили его работники. Рига — родина Фаберже. Это такой пиар. Уйди, уйди, ты меня в гроб загонишь своими проектами. Сколько ты мне должен за каталог Цирулиса? Давай я заплачу из своего кармана, чтобы грузчики втащили эти жуткие картины обратно на чердак. Таня выскочила из комнаты. Смеялась она уже в торговом зале. Хмелицкий года 2 назад прославился тем, что открыл самородка на чердаке старого дома образчика при славутоварижского югендстиля. Новые хозяева обнаружили коробки с акварелями. Акварели были мрачные, и если выстроить их в ряд, даже фантасмагоричные. В основном на них стояли и сидели голые женщины в чулках. А чулки были раскрашены разноцветными ромбиками. Женщин пробовали сосчитать, дошли до пяти сотен и бросили. Попробовали докопаться, чьи это художества? обнаружили давно скончавшегося безумца, который лет в 40 засел безвылазно дома и не меньше 20 лет рисовал этих самых женщин одну другой мрачнее. По тональности и общему настрою он был прямой предшественник тех выпускников Академии художеств, которых ненавидел Химценберг. Но среди людей творческих считалось хорошим тоном хвалить трагизм, тоску и безысходность. Это и навело Хмельницкого на мысль: если сделать спокойному самородку рекламу, то он станет курицей, несущей золотые яйца. Главное ввести его в культурный оборот, сделать модным, чтобы ни один коллекционер, ни один галерейщик не считал себя профессионалом, если у него не было бы десятка акварелей Яниса Цацуриса. И эпопея с Црулисом начиналась великолепно. Прис конференции, телевидении, выставке в Академии художеств и в художественном музее, издании здоровенного каталога на лучшей бумаге, какой только нашлась в Финляндии. Но сумрачный гений самородка покупателей не оценили. Из сотни картин, а одни рамочного стоили, было куплено восемь. Из тысячи экземпляров каталога то ли 11, то ли 12, и ещё штук 40 Хмельницкий раздарил нужным людям. Сейчас часть этих работ все еще висела в Вальдемаре, и Хинцберг грозился выставить их на улицу, чтобы зря место не занимали. В торговом зале стояло несколько студиев, настоящих, венских, с гнутыми спинками. Тони села и еще раз позвонила Вирковсу. Он не отозвался, зато объявился Саше. Он выбрал ту, где лодки и рыбаки. Говорит, Мишук рыбалку любит, так что будет в кассу. нужно приготовить документы он в конце недели летит в москву на банкет и возьмёт с собой рубаков да рама так они же в приличной раме в приличной она уже совсем облезлая помнишь ты говорила у вас мастер есть позвони ему пожалуйста пусть сделает раму как в лувре новенькую блестящую со всеми этими завитушками может у него готовая найдётся давай вручай Отправ임 моему Петракее в Москву, тогда я на 3 дня выпадаю из бизнеса, и мы куда-нибудь поедем, а? Поедем, согласилась Тоня, предположив, что жених и забыл про обещанный визит к матери и не желая ему напоминать. Хотя в 26 лет уже вроде положено быть замужем, но унижаться ради кольца на пальчике она не станет. Телефона рижчиков по дереву, поставлявших Вальдемару рамы, у неё были. она позвонила своему фавориту, очень толковому парню, которого обучил ремеслу дед-профессионал, продиктовала размеры картины, и точно у него имелись рамы на продажу. Нужно было съездить и подобрать то, что во вкусе Петракея, чтобы резьба была в стиле варварской роскоши и позолота ослепительная. Мастер отлично знал свой контингент. Когда и это было сделано, Тоня опять позвонила Вирковсу, но уже не на мобильный, а а на городской телефон. «Господин Вирковс не может взять трубку». «Кто звонит?» — спросил незнакомый голос. Его латышское произношение было кошмарным. «Передайте ему, что это Антонина», — сказал несколько удивленная Тони. «Пусть он сам мне перезвонит или господину Хинценбергу». «Антонина, а дальше?» «А вы, собственно, кто?» «Я, собственно, следователь Полищук». Что случилось? Тони перешла на русский, предположив, что по-латышски следователь запутается и ничего толком не объяснит. «Случилось то, что на Вирковса напали», — сообщил Полищук, — «и унесли его мобильник. Может быть, у вас есть телефоны его жены и детей?» «Телефон жены есть, я скину его смс-кой». «То есть какая смс-ка? Погодите, попробую его найти и продиктовать вам». Тонь не была ни в ладах с техникой. Иногда ей удавалось, говоря по мобиленку, вытащить на его экран список телефонов, но чаще нет. В конце концов она отключилась, нашла номера людей, которые могли быть связаны с Вирковсом, переписала их на бумажку и перезвонила. "Спасибо", сказал Полещук. И тут Тоня вместо того, чтобы вежливо распрощаться и положить трубку, спросила: "А как он там, господин Вирковс?" судя по тому, что к телефону подходил полицейский, Вирков с при нападении пострадал. Плохо, сказал Полищук. Очень плохо. То есть совсем плохо. О, господи, ведь я час назад с ним говорила, воскликнула Тоня. Он меня китайским чаем угощал. Вы были у него? быстро спросил Полищук. Тут Тоня поняла, что полиция уже вцепилась в неё тигриными когтями. Ну как была, на 5 минут заехала по делу. Во сколько в 4. Вы где сейчас? Яна Плау мне то не сказала чистую правду, а зачем неизвестно. Вы можете приехать прямо сейчас. Нет? Лучше бы приехать. Не вижу необходимости, тоня решила выдержать характер. Антонина, необходимость есть. Вы последняя, кто видел Виркова живым.